Глава 5. Финна. Пророчество старосты. Три сильных удара в дверь, отчего та заходила ходуном, и вот уже на пороге появился староста деревни в сопровождении сына, басово-долговязого парнишки лет десяти, такого же тощего, как отец. Хват постучал лишь для того, чтобы обозначить свое появление. Он не стал дожидаться, когда старуха сама откроет дверь. По-хозяйски, обогнув печь, он уселся на лавку возле окна. «Господин Толлиус уехал!» Без приветствия начал он. «Далеко ли?» «Известно куда», — отозвалась Финна, которая в этот момент в небольшой деревянной катке отмывала глиняные плошки. «Туда!» — взмах рукой. «За телом господина Гласуса. Ой, не к добру это! Ей-ей, не к добру! Чародей-то мертвый, да все же чародей!» «Глупая баба!» — остановил ее причитание староста. «Не к добру!» — передразнил он и сплюнул. «Как раз за добром-то искусник и поехал. Али думаешь, что есть ему дело до того, что чародей по ночам неупокоенный бродит?» «Да нет уж того добра!» — отмахнулась Финна, оторвавшись от своего занятия. «Господин Толлиус, все богатство в тот раз еще, чай не дурак, все на телегу!» «Да неужто?» — встрепенулся деревенский глава. «Сама-то поди, не видала сундуки с сокровищами!» И, дождавшись подтверждения, осклабившись, добавил. «Вот то-то и оно, что ничего не видала. Понятное дело, золото до да каменья самоцветные не про нас. То к мотам и без этого есть чем поживиться. Искусник побрезгует, а нам в самый раз. Вот гляди!» «Не будет в доме чародея, и тотчас побегут наши мужички растаскивать то, что осталось, да плохо лежит. А господин Толлиус скоро съедет, не сомневайся. Неспроста он снова поехал в чародейский дом. Как есть, сокровищ там столько, что сразу было не увести. И опять ты одну крапиву в своем котелке варить будешь, да по дворам побираться». Финна смешно наморщила нос. хотя самой ей было не до веселья. В выцветших глазах заблестели слезы. «Ой, лихая моя доля! Что ж мне старой? Куда же?» ах, запричитала она. «Что? Что?» Передразнил ее хват, поднимаясь с лавки. «Твой постоялец! Сама и думай, что с ним делать!» И пошел к выходу. У самой двери, уже согнувшись, чтобы не стукнуться головой о низкую притолоку, задержался и бросил через плечо. «Малец мой тут посидит, чтобы не пропустить, когда искусник воротится». Пацан послушно кивнул и уселся на место у окошка, где только что сидел его отец. «Эй, Иисусик, кыш отседова к печке! Тут ты мне как репей, значит!» распорядилась Финна, уперев тощие руки в бока. Сын старосты послушно пересел, хотя оттуда двор уже не было видно. Впрочем, Не услышать возвращение повозки было невозможно. «Бабка Финна!» — позвал он из своего угла после непродолжительного молчания. «А расскажи про искусника!» «А? Обычный старик, спокойный. Со странностями, да?» Немного сварливо отозвалась она, отвлекшись от своих невеселых дум. «Про господина Толлиуса столько всего придумывают, будто и ест он не как все люди. «Сказки!» Успокоила его старуха. «Обычная еда на столе, и он ничего, бесчеловечный, нормально». «А по ночам спит или...» «По всякому. Так и я тоже не всегда со сном-то. Это вы молодые. На бок к стенке и готово. А старикам не так просто. Другой раз сил нет. Кажется, вот она кровать-то. Пожалуйста. Да только все никак». «А посох свой он куда девает, когда спит?» «Неужто и вправду из рук не выпускает?» «Да с чего? Вон туда его в угол!» «Бережно, правда, двумя руками, а сам на лежанку, как все обычные люди!» «Бабка Фина, а как думаешь, убить искусника из Кордоса — это подвиг? Дадут за это награду, а ли только спасибо скажут?» «Вот ты, ну и мысли у тебя, дурья башка!» фыркнула старуха. На этом вопросы у парнишки кончились, и в полутемной избе Повисла тишина.